Глава четвертая. Идеи Константина Зотова. «Я был в своей подземной комнате, когда через полуоткрытую дверь донесся шум из коридора. Два смеющихся мехогвардейца и радостный голос принцессы, которая повела их в свой кабинет, как меня в первый день. Они как три закадычных друга». Забавно даже стало от мысли, как поменяются их лица, когда она признается, что я не в тюрьме сижу, а пилотирую легендарного медведя и готовлюсь отправиться с ними. Вспоминая нашу тяжелую дуэль и его последние слова, я все же поежился. Вряд ли он сошел с ума, передав мне слова монстра. Меня все сложнее удивить всякой чертовщиной. Что если Анна Третьякова в симбиозе с фиолетовым скатом расправилась с офицером по ее прихоти? А может, специально стравила меня с ним ради забавы? Вот только перестаралась и спохватилась после? Или это часть ее новой игры? Олег Румянцев пожелал мне смерти, назвав порождением ада. Подобное из головы так просто не выведешь. Особенно, когда он вернулся с того света. Здоровый и полный сил. Ведь стука трости Акафель я так и не услышал. Вопрос даже не в том, как он встретит меня сейчас. Вопрос в том, когда решит выстрелить в спину. На ужине в столовке и свиделись. Пришли они втроем, немного задержавшись. Принцесса с опаской смотрит оба гвардейца серьезные. Румянцев чернее тучи, похудевший, немного прихрамывает на левую ногу. Но видно через штанину, что она у него целая. Все поднимаются из-за стола. Следую примеру, и я одним из последних. Долгожданное пополнение, товарищи офицеры, выпалила принцесса с неловкостью в голосе, окидывая всех, кроме меня, взглядом. «Многие из вас знают не понаслышке о подвигах Ильи и Олега на западных рубежах и во Владивостоке». Все закивали дружно. Зотов продрал горло. «Что ж, присаживайтесь!» — скомандовала Небесная, несколько растерянно, и уселась на свое место. Проявляя учтивость, Олег пододвинул ей стул, при этом не сводя с меня синих глаз, будто прожечь решил да поскорее. А на мне, по иронии судьбы, снова форма, вероятно, по его меркам, непотребная, зеленая, совершенно не гвардейская. Зато в такой и валяться не жалко. Засияли частицы на его кольце ярче прежнего, надо же, уже четыре. Замечая мой интерес, Олег ухмыляется. Илья, напротив, усевшись, на свободное место потупил взгляд, стал негромко общаться с новобранцами по соседству. Но вскоре и он замолчал. Ужин прошел в гробовой тишине, как будто мы на поминках. Во время ужина Олег все пытался высмотреть мои кольца и не сразу сообразил, похоже, что у меня их два. А когда понял, удивление ему скрыть оказалось сложно, мол, разве так бывает? Он даже Зотову на ухо что-то шепнул. Тот брякнул недовольно в ответ с набитым ртом и уткнулся дальше в тарелку. Ощущение под конец возникло, будто все боятся, что мы друг на друга набросимся прямо через стол, разгромив посуду и затоптав всю еду. Но мне-то уже нечего доказывать, а вот Олег, похоже, не все вопросы уладил. Когда, закончив трапезу и убедившись, что все уже поели, принцесса поднялась первой. Подорвались и остальные. Вижу, что Олег притормозил, дождался, когда принцесса выйдет из помещения вместе с новобранцами. С ним задержались Илья и Константин. Оба уставились на него строго. И тут я понял, что Румянцев действительно еще не успокоился. Сам к нему подошел. Илья Васильевич, Олег Сергеевич кивнул обоим. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Андрей Константинович!» – произнес Илья, протягивая руку. «Я тоже рад вас видеть в наших рядах. Хочу выразить вам признательность за помощь в отражении десанта на русском». «Признаться, я был крайне удивлен новостью, что вы пилотируете медведя». Пожал ему руку крепко. «А по вам и не скажешь, что медведь ваш, сударь. Чудеса, да и только», — усмехнулся Олег наигранно. «С Ильей не соглашусь. Видеть вас здесь я совершенно не рад». «Олег», — прогремел Зотов угрожающе. «Все в порядке, Кость!» — хмыкнул Румянцев. «Раз мастер свел нас за общим делом, значит, ему виднее. Ну а нам, офицерам, остается переносить все тяготы военной службы стойко и мужественно. Честь имею!» Кивнул энергично и пошел из комнаты. Зотов направился за ним, а Илья остался. Кажется, что жених Татьяны Румянцевой повзрослел лет на пять с момента нашей последней встречи во Владивостоке. От молодого и горячего не осталось и следа. Теперь размеренность и печаль в лице отражается. Темные волосы причесаны аккуратно, а в темно-карих выразительных глазах уже не горит прежний огонь. Смотрю на него вопросительно, а он произносит с грустью. «Не держите на Олега зла, сударь». Его с того света мастер вытащил, когда семья уже оплакивала, матушка чуть с ума не сошла, я все понимаю. И меня за нелестные слова в трактире простите, не прав был я, мне уже тогда следовало верно вас разглядеть, раз Михаил Брусилов за вашу честь вступился, неплохой вы человек. Не держу я зла, сударь, и извинения ваши сердечно принимаю». «Ну а вы где все это время пропадали?» Продолжает разговор. «Слышал, учинили разгром на императорском острове, раскидав полсотни гвардейцев». «Это ж какой позор для лейб-полка, хотел бы я на это посмотреть!» «Не думал, что Илья решит завести со мной целую беседу в первый же день, притом так участливо». «Сорвался на пустом», ответил ему сдержанно. «А что касается пропажи, так я в тюрьме тайной полиции все это время сидел». «Вот оно как!» Прокомментировал и вздохнул. «Позвольте спросить, как поживает Татьяна Румянцева?» От вопроса я не удержался. Илья тут же взгляд и увел. Думал, на этом наши разговоры закончатся, а нет. «Знаю, что в Хабаровск на Виноградовку вернулась». Стал отвечать неуверенно. «Вроде все с ней хорошо. Олег мало мне рассказывает о сестре теперь. Вы же помолвлены. Простите за примату и личный вопрос. Все течет, все меняется, сударь. Одних беда сближает, между другими пропасть растит». «Не переписываемся мы вот уже полгода, поэтому и не знаю, что вам сказать». «Я не хотел тревожить вашу рану», — отвечаю ему, уводя взгляд. «И понимая, что он ее все еще любит, понимаю, потому что знаю, что такую не любить невозможно». «Пусть я и охладел, но воспоминания терзают». «Да к черту ее!» — выругался Илья и засиял вдруг. «Мы ж в Америку отправимся, да через весь мир!» А то я одичал уже во Владике. То Амурский залив, то Уссурийский, то, черт его, побрал остров Русский. И мечешься, как идиот, туда-сюда. А последние полгода вообще скука смертная. Три рыбака с Китая выловили, и на этом все. Последний трактир свернули на тушёнке с самогонкой в выходные. Иной раз такую дрянь привезут казаки. У нас карт игральных нормальных даже нет. Погоревшие, что крапленые. Фу! прорвало Илью. Улыбаюсь ему открыто. Высказался, собрался уже уходить, но я придержал. «У нас же по распорядку отдых», — говорю ему. «Да вроде, я ж с корабля на бал. А хотите, прямо сейчас к моим братцам сходим? Десантникам, которые с нами отправятся в поход. Мужики душевные, казаки и гусары с Владика все наши боевые товарищи. У них и карты игральные есть хорошие, и музыка, и самогонки отличный целый бидон». «Вряд ли они выпили все». Смотрит, ошалела секунды две, а затем расплывается по лицу улыбка. «А пройдемте, сударь», — отвечает рукой махнув. «Как говорится, гори оно все синим пламенем». Ангарск. Главная база подготовки Мехагвардии. 14 марта 1906 года по старому календарю. Четверг. 9.17 по местному времени. в тренировку новобранцев на полигоне Олегу, прямо с завтрака Зотов потащил меня в отдельный ангар. Еще издали я расслышал странные звуки, исходящие из того направления, а затем и увидел, как оттуда искры летят. Чуть дальше столбы странные с ящиками металлическими, и гудит оттуда недобро. Оказалась подстанция электрическая, а внутри ангара сварочные работы проводятся. Вскоре и молотки застучали. Всего трое рабочих, а шума, как с каменоломни. да и хлама всякого, как на свалке, хотя ангар не маленький. Веет сварочной гарью в утренней прохладе. В дальней части большого помещения печка огромная сияет красными углями, что солнце. Вентиляторы, загоняющие воздух в шахту, над головой работают. Тут уже и мех Зотова стоит наготове. Увидев нас, работать перестали. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, товарищ майор». Обозначился один из оружейников тульских, маску сварочную подняв. «А иначе три месяца на смарку я вам не спущу». «Палыч, не наводи панику!» — отмахнулся Зотов и мне. «Андрей, руки надо!» «Кольцо извольте, Константин», — ответил сварливо, свои снимая. Надел его кольцо, влез по-хозяйски, но в чужом мехаре сидеть — это как сапоги чужие и старые надевать, похожие ощущения. Перестроился, закрыл кабину секунд пять, не решался, но все же взялся за ручки управления, налаживая контакт. Загудела машина, сосредоточился, и сознание мое по металлу будто расплылось. Другие ощущения не менее тошнотворные, и будто что-то сопротивляться пыталось. Но я, словно поток воды через одну переборку, вторую, третью, и вот мех становится прозрачным, наконец, давая мне полный контроль. Через пару мгновений обзор поднимается выше. И я больше не чувствую себя пилотом в кабине. И я чувствую себя мехаром. Твою дивизию с четырьмя частицами вышло с лица. А что, если дело не в количестве частиц? Так сейчас не до этого. Теперь просто некомфортно быть в этой машине с моральной точки зрения, будто не я в нем, а он во мне. Пропитанный потом Зотова металл ложится по моим костям и жилам. Переборов очередную волну омерзения, я вновь сосредотачиваюсь уже для конкретного дела. «Ну что?» — раздается приглушенная снаружи, сбивая меня. Зотов и три изобретателя-сварщика стоят и смотрят. А я уже понял, что они замыслили. С высоты робота видны некоторые результаты их работы. «Терпение!» — произнес в ответ и стал растить. Полезла из обрубков со скрипом и скрежетом лесом острых игл, постепенно формируя предплечья. На середине процесса спохватился и руки со штурвалов убрал. Схлынуло все, снова я в кабине, кровь в уши долбит. На кольцо золотого смотрю, затаив дыхание, от одной частицы свет бледнее, вот же черт, чуть не случилось страшное. Немного подумал, прикинул, что вроде успеваю, но на всякий случай переодел кольцо на палец другой руки. Снова взялся, за затаив дыхание, и только добился полного слияния, сразу стал растить, мысленно представив, что кисти уже имеются. Полезли быстрее ладони, пальцы потянулись, сжал в кулаки, разжал, все работает как надо, будто перчатки рыцарские надел». Прервал контакт поскорее, уже слушая аплодисменты и радостные крики. Вылез тяжело, Зотов, вероятно, почувствовав это, даже попытался меня ссадить любезно. Кое-как отбрыкался и вернул ему кольцо, которое еще в кабине снял. В сторонку отошел наблюдать, что же будет дальше. А изобретатели тульские тут же накинулись на Михара ладони и пальцы измерять. «Идеально!» — воскликнули. «Еще б эти ваши ножи подпилить!» «Но-но-но!» — возмутился Зотов. «Основное оружие не трогать!» «Да и так все встает!» — сдался сразу изобретатель. Когда они начали возиться, я отступил на второй план и стал с интересом наблюдать, что же они задумали. «Ну, конечно! Похоже, Зотова вдохновила моя выходка с корабельным орудием, которым пробил башку «Синему». Но воображения моего уж явно не хватило, ибо волосы дыбом встали, когда, подозвав еще бойцов из местных, они стали примерять к меху 76-миллиметровое орудие. Да не простое, а с гигантским барабаном, как у револьверов. Сам Зотов к этому времени уже сел в кабину и второй рукой помогал им это держать. Тяжеловато все-таки, признался Зотов. «Я тебе дам тяжеловато», — пригрозил кулаком старый туляк. «Второй лапой держать и будешь при стрельбе, а то, ишь ты, законы физики ему не писаны. Но мы еще покумекаем, как облегчить». «Хорошо, надо бы на полигоне испытать», — раздалось от Зотова деловитое. «Да обожди ты, дай замерить. Наварим еще кое-что для устойчивости под локоть, лишнего, снимем на рукояти». Вторым сюрпризом для меня стало приспособление станковых танковых пулеметов Максима к рукам робота. Причем сразу двух. С них уже сняли стойки с колесами, наварили по бокам коробки с патронами и переделали спусковой механизм под большую лапу. «Вот это я понимаю», — рассмеялся Зотов. «По 250 патронов, Палыч, а больше!» «Стволы расплавятся, кость», — простонал изобретатель. «Так давай попробуем водный резервуар увеличить под стволом». «Завозились изобретатели. Третий ко мне подошел и давай про пулемет Максима рассказывать, что он свое время опережает и все тому подобное. А изобрел его, оказывается, британец Хайрам Стивенс Максим в 1883 году, когда еще даже винтовки пятизарядные не придумали. Про британские корабельные орудия стал заливать, что они раза в два лучше наших». С взыгравшим чувством патриотизма я попытался возразить, а следом и от него отмахнуться. Но вскоре он сам побежал своим помогать, а то товарищи его материться начали. Когда уже ничего не предвещало, выкатили на телеге орудие в 120 мм, которое на винтовку как раз и походит, только гигантскую. К ней на второй телеге подтолкнули и ящик металлический с четырьмя снарядами. К нему ручка приварена и ремни, похожие больше на гусеничные траки, ими и прицепили ящик за бедро робота не без помощи его самого. «Пробуй, Зотов!» — воскликнул взмыленный Виктор Палч с глазами горящими, как у дьявола. Михар легко взял орудие на руки, но неуклюже полез к ящику, выполняющему роль патронташа. «Надо левее цеплять!» — прокомментировал Туляк. «Да нормально!» — возразил второй постарше. Майор извернулся и достал таки снаряд. Но вставить его в патронник орудия удалось лишь с третьего раза. Первые два снаряда падали со звоном на пол. «Да не боись, мулижи это!» — воскликнул один из безумцев тульских, заметив, что я вздрагиваю. «Нужно принаровиться. Клинки, черт побери, мешают!» — признался все же Зотов. «А я говорил!» — воскликнул туляк. «Еще двадцать минут возни, и на меня все посмотрели вдруг!» «Андрей, что думаешь?» — спросил из кабины Зотов, и эти сверлят глазами. «Я им что, специалист?» «К этому времени первое впечатление у меня прошло, поэтому выдал как на духу. Михар в динамике страшен, а с таким довеском только с места стрелять, оборону держать с пехотой, да и только». «То есть вы не впечатлены, молодой человек?» — возмутился сразу Виктор Палч, включив преподавателя. Еще как впечатлен, товарищи, признался. Но с динамичным противником из всего только пулеметы сработают. А пушками можно лишь издали, по спящим оргалидам. Но вы ведь сняли артиллерийские приспособления, как целиться на дистанцию большую? «Как, как», — заговорил майор сварливо, — «есть в кабине прицел с мерками. Если положение стрельбы не менять относительно фигуры, можно пристрелочными вычислить, куда летит. И запомнить на шкале, чему тебя в училище учили, я не окончил» ответил спокойно, хотя в мыслях пронеслось, как взрывается стекло казармы от шрапнели. «А, да, точно!» – пробурчал едва слышно Зотов и замялся. «Вот про динамику вы, товарищ Андрей, верно подметили», – подхватил помощник Виктор Палча и помчал куда-то вглубь. «Вскоре выкатили телегу с китобойными гарпунами, которые тоже для пуска роботами приспособлены уже». «Обездвиживать сильных оргалидов будете этим», — прокомментировал изобретатель, проведя ладонями сразу по девяти наконечникам, торчащим из кассеты. «Простите, а кто это все потащит?» — единственное, что нашел спросить. «Да, разумеется, лошадей возьмем», — отмахнулись, смеясь. Зотов ржет как раз как лошадь, вероятно, через линзу боевую, рассмотрев мое лицо довольно четко, а затем заявляет, давясь от смеха. «Палыч, ты ему бомбы покажи». «Какие к чертовой матери бомбы?» «Ахаю». «Смехаров, на гнезда сбрасывать», — ответил майор. «Думаешь, мы им шансы какие-то оставим?» А э, нет, дружок». «То есть у нас не рейд по строгому маршруту с прорывом до цели, а освобождение Северной Америки?» — усмехнулся уже я. «Андрей, да полно уже критиковать», — раздался за спиной веселый голос небесный. «Крайне неожиданно». «Обернулся, стоит барышня в проходе, в пальто, смотрит хитро и с задором. Признай, что наши умельцы хороши, а?» Продолжила, начиная сближаться. И «Еще как хороши», — подтвердил Зотов, вертя гарпунами. «Вы, похоже, многое из столкновений во Владике почерпнули», — прокомментировал я. «Вот только не учли, что снаряды и бомбы могут самопроизвольно взорваться, как на броненосцах порой бывает, а это чревато» и не только для Михара с пилотом, но и нашей пехоты. «Вероятность мала, вооружение все новое, мы лично проверяем», — подключился туляк. «Очень на это надеюсь», — ответил я сдержанно. «То, что Костя затеял», — начала принцесса, преградив мне путь, — «и тебе предназначено». Вот как встрепенулся. «Конечно! Куда майору столько одному?» – рассмеялись изобретатели. «В идеале бы всех усилить», – произнесла на выдохе принцесса и, посмотрев на меня очень пытливо и выразительно, добавила неожиданно мечтательно. «Как раз за три недели бы испытали, обкатали и потренировались». По ощущениям уговаривают, как ребенка а то и уламывают, как девку деревенскую на синовали полежать. «Кому я должен руки нарастить еще?» — спросил серьезно, даже не став отбрыкиваться. «Всем, Андрюша, всем!» — запела небесная, расплываясь в улыбке. «И вам, и мне!» «А хвост лисий, пушистый и рыжий, не хотите?» — выпалил, потому что подмывала. Шутите, изволите, сударь!» — выдала неожиданно посерьезнев. «В точку, Андрей!» — поддержал Зотов и снова заржал, не сдерживаясь. «Вот нахалы, а?» — укорила принцесса мягко, а улыбка на уголок рта так и тянется. «И глазища синие горят, которые она с меня не сводит». Волнение нахлынуло вдруг. «На губы ее сочные, что черешни спелые, глаза опускаю». А она вдруг будто опомнилась, взгляд резко увидела, чуть нахмурившись, развернулась и вышла. Заметив румянец на ее щеках, смутился и я, рванул следом, лишь бы мужики не заметили моего конфуза, но на выходе притормозил. Воздух еще холодный, хорошо бодрит, дышу глубоко, провожая Настю взглядом, и опасаюсь, что она обернется. Но она не оборачивается, идет четко и уверенно спешным шагом в сторону ангара с десантниками. Сердце долбит в груди, не успокаивается, кто меня за язык тянул подшучивать над целой принцессой. Но это полбеды. Как неловко все же вышло с моим взглядом. Она ведь подумала, что поцеловать ее хочу. Сам не знаю. Может и хочу. Тепло ее ладони вспоминаю касание, когда она так небрежно взяла мою руку и кольца вернула. Не только кольца. Теперь я знаю, что в экспедиции мне есть кого защищать.